«Я понимаю, советовать вам не мое дело», — сказала миссис Денверс. «Но когда вы на чем-нибудь остановитесь, закажите этот костюм в Лондоне. В наших краях такую вещь никто хорошо не сошьет. Я слышала, что «Воус» на Бонд-стрит — как раз подходящая фирма». «Надо запомнить», — сказала я. «Да», — подтвердила она, и уже открывая дверь, добавила, «я бы на вашем месте все же рассмотрела картины в галерее, мадам, особенно ту, о которой я вам говорю, и не бойтесь, что я вас выдам. Я никому и словечком не обмолвлюсь. Спасибо, миссис Денверс», — сказала я. Она бесшумно прикрыла за собой дверь. «Я снова принялась одеваться, пораженная ее поведением». Ничего похожего на нашу прошлую встречу, спрашивая себя, не должна ли я благодарить за это противного Фейвела? Брат Ребекки. С чего бы Максиму питать неприязнь к двоюродному или там троюродному брату Ребекки? Почему он запретил Фейвелу приезжать в Мендерли? Беатрис... «Назвала его прохвостом, вот все, что она сказала. И чем больше я думала о нем, тем больше с ней соглашалась. Эти похотливые голубые глаза, безвольный рот, беспечный и фамильярный смех. Кое-кому он, верно, кажется привлекательным. Девушкам в кондитерских магазинах, хихикающим за прилавком, девушкам в кинотеатрах, продающим программки». Я представляла, как он поглядывает на них, улыбаясь и тихонько насвистывая что-нибудь сквозь зубы. Такой взгляд и такой свист, от которых почему-то чувствуешь себя неловко. Интересно, он хорошо знает Мендерли. Он вел себя как дома, и Джеспер его узнал. Это бесспорно. Но тогда как объяснить слова Максима, его выговор, миссис Денверс? Я никак не могла связать его с моим представлением о Ребекке. Ребекка с ее красотой, ее очарованием, ее превосходными манерами. Откуда у нее такой брат, как Джек Фейвелл? Это было неуместно, ни с чем не сообразно. Я решила, что с Фейвелом связана какая-то позорная семейная тайна, и Ребекка... При ее великодушии жалела его и приглашала изредка в Мендерли, возможно, в отсутствие Максима, зная о его антипатии к брату. Вероятно, у них был по его поводу спор. Ребекка его защищала, и с тех пор, возможно, при упоминании его имени возникала неловкость. Садясь на свое обычное место за обеденным столом, во главе которого, как всегда, сидел Максим, я представляла Ребекку, сидящую там, где сейчас была я. Видела, как она берет вилку для рыбы, и в это время звонит телефон, входит фриз. «Мистер Фейвелл на проводе, мадам, просит вас подойти», и Ребекка встает со стула, кинув быстрый взгляд на Максима, но тот ничего не говорит и молча продолжает есть. Кончив разговор, Ребекка возвращается на место и принимается весело и беззаботно болтать, чтобы развеять облачко, повисшее над ними». Сперва Максим будет хмуриться, будет односложно буркать ей в ответ, но мало-помалу она приведет его в хорошее настроение, расскажет какой-нибудь эпизод, случившийся с ней в тот день, или о ком-нибудь, кого она видела в Керрите, и к концу следующего блюда Максим будет смеяться и будет глядеть на нее с улыбкой и протягивать к ней руку через стол». «Что с тобой происходит, черт побери», — сказал Максим. Я вздрогнула. Краска залила мне лицо. За этот короткий момент, за какие-то 60 секунд, не больше, я настолько отождествила себя с Ребеккой, что мое собственное скучное «я» перестало существовать. Я никогда и не появлялась в Мендерли. Все мысли мои, все мое существо были в прошлом. — Знаешь, вместо того, чтобы есть рыбу, ты разыграла здесь целую пантомиму, — сказал Максим. Корчила самые невероятные рожи. Сперва ты прислушалась, словно зазвонила телефон, затем губы твои шевельнулись, и ты украдкой взглянула на меня, ты качала головой, улыбалась, пожимала плечами. — Все, в одну секунду ты что, репетируешь свой выход на костюмированном балу? Он со смехом смотрел на меня, а я думала, что бы он сказал, если бы мог прочитать мои мысли, знал, что у меня на сердце и на уме, догадался, что в течение секунды